Дэвид Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье. Предисловие. Многие помнят меня как бывшего главного советника британского правительства по вопросам наркополитики, которого в 2009 году сняли с должности за публичное утверждение, что упомянутая политика не является научно обоснованной. Но кроме того, я еще и врач, и, как и все врачи, я постоянно сталкиваюсь с проблемой алкоголизма среди пациентов и коллег. Алкоголь серьезнейшим образом влияет на здоровье. До половины пациентов отделений травматологии и ортопедии попадают туда из-за повреждений, связанных с алкоголем, а по выходным дням отделения неотложной помощи наших больниц под завязку забиты пьяными. Алкоголь и медицина неразрывно связаны примерно так же, как деньги и банки. Я уверен, что истинной причиной отставки стало мое выступление в вечернем радиоэфире, где я дерзнул сказать, что самым вредоносным наркотиком в Великобритании является алкоголь. В то время консультативному совету по проблеме злоупотребления психотропными веществами Advisory Council on the Misuse of Drugs, председателем которого я был, даже не позволялось называть алкоголь психотропным веществом. Несмотря на то, что каждый ученый в стране знал, что это, несомненно, психотропное вещество. В качестве доказательства я ссылался на самый точный и детальный в истории анализ данных о последствиях злоупотребления психотропными веществами. С тех пор аналогичные исследования были проведены в Европе и Австралии. И их результаты также однозначно показали, алкоголь и в этих странах является самым вредоносным наркотиком. Алкоголь приносит больше вреда, чем другие наркотические вещества, прежде всего потому, что увлекаются им очень многие. В целом, в развитых странах Запада алкоголь употребляют более 80% всех взрослых людей. И у каждого пятого из этих 80% употребление алкоголя приводит к большим проблемам. Однако пьющих людей так много, что их проблемы со спиртным серьезно влияют на всех нас, на все общество и прежде всего на их собственные семьи и друзей. Алкоголь часто связан с насилием как вне, так и внутри семьи, с дорожно-транспортными происшествиями, с потерей работы и со множеством болезней. Предотвращение и пресечение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, обходится Великобритании в сумму свыше 6 миллиардов фунтов в год, а связанные с алкоголем расходы на здравоохранение превышают 3 миллиарда фунтов в год. Тем не менее, почти все мы продолжаем выпивать, и в большинстве случаев употребление алкоголя не приводит к серьезным неприятностям. Следовательно, на наши отношения со спиртным влияют самые разные биологические и социальные факторы. Я уверен, что осведомленность о них поможет всем нам, и властям в том числе, принимать здравые и обоснованные решения в вопросах, касающихся употребления алкоголя. Это аудиокнига, попытка изложить суть дела языком, который без труда поймет любой обыватель, не чуждый алкоголю. Что касается меня лично, алкоголь был предметом моих исследований на протяжении всех 40 лет, которые я посвятил медицине. В конце 1980-х я два года курировал стационарное отделение в Национальном институте проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA, входящим в Национальные институты здоровья США, National Institutes of Health, NIH, в штате Мэриленд. Позже, уже вернувшись в Великобританию, я продолжил изучать нейробиологические механизмы как получения удовольствия от употребления алкоголя, так и возникающих вследствие этого проблем и параллельно лечил пациентов, страдающих алкоголизмом. При всём при этом мы с одной из моих дочерей владеем винным баром в лондонском районе Иллинг. В моей жизни плюсы и минусы алкоголя тесно переплетены. И я надеюсь, что мои знания, опыт и видение проблемы помогут мне объяснить, почему такая простая молекула, как этиловый спирт, способна приносить и столько удовольствия, и одновременно столько горя. Дэвид нат профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона, глава организации Drug Science и бывший председатель консультативного совета по проблеме злоупотребления психотропными веществами.